Отказаться от него Игра Проиграна, Райдер Спокойно сказал Шерлок Холмс Держитесь крепче на ногах Не то, упадете в огонь Помогите ему Сесть, Ботсон Он еще не умеет Хладнокровно мошенничать Дайте ему глоток бренди Так Теперь он хоть немного Похож на человека Ну и жалкая же личность. Райдер едва держался на ногах, но Бренди вызвал у него на щеках слабый румянец, и он сел, испуганно глядя на своего обличителя. «Я знаю почти все. У меня в руках почти все улики, и вы немногое сможете добавить. И все-таки рассказывайте» чтобы в деле не оставалось ни малейшей неясности. Откуда вы узнали, Райдер, о голубом карбункуле графини Моркар? Мне сказал о нем Кэтрин Кьюсек, — ответил тот дрожащим голосом. — Знаю горничное ее сиятельство. И искушение легко завладеть богатством оказалось сильнее вас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 Вы сломали пруд от каминной решетки в комнате графини. Вы и ваша сообщница кьюсок И устроили так, что именно Хорнера послали сделать ремонт. Когда Хорнер ушел, вы взяли камень из футляра, подняли тревогу, и бедняга был арестован. После этого тут райдер внезапно сполз на ковер и обеими руками обхватил колени моего друга. — Ради Бога! — жальтесь надо мной! — закричал он. — Подумайте о моем отце, о моей матери! Это убьет их! Я никогда не воровал, никогда! Это не повторится, клянусь вам! Я поклянусь вам на Библии! О, не доводите этого дела до суда! Ради Христа не доводите его до суда! — Ступайте на место! — сурово сказал Холмс.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 Я решил, что мне лучше унести камень на случай, если полиции придет в голову обыскать меня и мою комнату. В гостинице не было подходящего места, чтобы спрятать камень. Я вышел, будто по служебному делу, и отправился к своей сестре. Она замужем за неким Окшатом, живет на Брикстон-Роуд и занимается тем, что откармливает домашнюю птицу для рынка.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 — Да вот ты обещала подарить мне гуся к Рождеству, я и пробовал, какой из них пожирнее. — О, мы уже отобрали для тебя гуся, — сказала она, — мы так и назвали его гусь Джеймса. Вон тот, большой, белый, гусей всего двадцать шесть, из них один тебе, один нам, а две дюжины на продажу».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 Вон того белого с черной полосой на хвосте. Вон он в середине стада. Пожалуйста, режь его и бери. Я так и сделал, мистер Холмс, и понёс птицу в Килберн. Я рассказал своему приятелю обо всём. Он из тех, с которыми можно говорить без стеснения. Он хохотал до упаду. Потом мы взяли нож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 — Какому торговцу? — Брекенриджу на гарден А был среди гусей один с полосатым хвостом, такой же, какого я взял, — спросил я. — Да, Джеймс, ведь было два гуся с полосатыми хвостами. Я вечно путала их. Тут, конечно, я понял все и со всех ног помчался к этому самому Брекенриджу.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 «Помоги!» Он закрыл лицо руками и судорожно зарыдал. Потом наступило долгое молчание. Лишь слышны были тяжелые вздохи Райдера, да мой друг мерно постукивал пальцами по столу. Вдруг Шерлок Холмс встал и распахнул Настеж дверь. «Убирайтесь!» — проговорил он. — Что? — Сэр, да благословит вас небо! — Ни слова. Убирайтесь отсюда. Повторять не пришлось. На лестнице загрохотали стремительные шаги, внизу хлопнула дверь, и с улицы донесся быстрый топот. — В конце концов, Вотсон, — сказал Холмс, протягивая руку к глиняной трубке, —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 Он слишком напуган. Упеките его сейчас в тюрьму, И он не развяжется с ней всю жизнь. Кроме того, нынче праздники, Надо прощать грехи. Случай столкнул нас со странной И забавной загадкой, И решите ее само по себе награда. Если вы будете любезны и позвоните, мы немедленно займемся новым исследованием, в котором опять-таки фигурирует птица. — Ведь к обеду у нас куропатка.